Глава двенадцатая. Всю ночь рядом с ними были шакалы. Женя спала, а остальные вынуждены слушали эту какофонию звуков, иногда стреляя по кустам, чтобы отпугнуть особо ретивых и голодных животных, которые, почувствовав запах крови, собрались вокруг костров. Когда начало рассветать, люди обнаружили уже обглоданные останки двух застреленных шакалов. Едва солнце появилось на горизонте, как Мбага предложил собираться. Оружие держали наготове. Обе машины медленно тронулись в путь. Еще несколько раз приходилось стрелять, отпугивая стервятников. Когда они пересекали реку, на них со спокойным недоумением смотрели бегемоты, находившиеся неподалеку. Наконец охотники прибыли в дом. Тело Ишлинского перенесли в одну из комнат, накрыв свежей простыней. Все разошлись по своим комнатам, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя после изнурительной ночи. Бага остался сидеть на земле перед домом, куда ему вынесли еду и воду. Он не пил никаких напитков, кроме буйволиного молока и чистой воды. Бенкалета сел за телефоны, чтобы сообщить в Найроби о происшедшей трагедии. Дронго вышел во двор. Здесь было тихо и спокойно. машина уже отогнали, мертвых животных унесли, чтобы снять с них шкуры. Бага продолжал сидеть на земле. дронга подошел к нему, сел рядом. Они просидели достаточно долго, минут тридцать или чуть больше, когда, наконец, охотник обратил внимание на сидевшего рядом человека и повернул к нему голову. — Это была не ошибка, — сказал дронга Он не спросил, он произнес эти слова именно как утверждение. Охотник отвернулся и на несколько минут замолчал. Затем, наконец, произнес. — Мы, Масаи, не вмешиваемся в дела белых людей. — Я знаю, — кивнул дронга Но белые люди сами попросили тебя помочь им на охоте. — И я всегда помогал. — Это я тоже знаю. — Хозяин дома говорил о тебе много хорошего. — А теперь скажи. Ты тоже понял, что это был не случайный выстрел? «Бага — охотник», — пояснил тот. «И поэтому знает, когда стреляют случайно, а когда нарочно». «Выстрел был под левым углом», — продолжал дронга «а львица находилась справа от нас и стреляли настолько с близкого расстояния, что почти разорвали ему грудную клетку. Пуля вышла со спины, а на одежде видны пороховые следы». Бага с уважением посмотрел на сидевшего рядом человека. — Это ты убил леопарда? — спросил он. — Да. — Но хозяин дома рассказал мне, что ты стрелял в зверя, когда он прыгнул на тебя. Скорость леопарда известна всем людям, живущим в этих местах. Разве охотник? — Можно сказать, что да, — чуть подумав, ответил дронга Ты так хорошо стреляешь? — Да, я хорошо стреляю. Я принимал участие в соревнованиях по стрельбе у себя в стране, — пояснил Дронго. Тогда ты не только охотник, но и следопыт. Сделал вывод Мбага. Возможно. Но ты не ответил на мой вопрос, его нарочно застрелили. Мы не вмешиваемся в дела белых людей, снова повторил охотник. Это я уже слышал. Да или нет? Его не могли случайно убить. Наконец, сказал Мбага, ты прав. Он стоял слева, а львица напала справа. Кто-то нарочно развернулся и выстрелил ему в грудь. Это не ошибка. Стреляли намеренно. «Я тоже так подумал», — сказал дронга, «Значит, это было убийство». «Нас там было не так много», — напомнил охотник. и «Имбага не стрелял в белого. В него стрелял кто-то из ваших». «Это я тоже понимаю», — согласился Дронга, «Кроме меня и тебя в тот момент там были хозяин дома». Энце Бенкалетта, друзья погибшего Джован Араксманяна и Руслан Стригун, швейцарский банкир Поль Бретти и его хорошая знакомая Евгения Кнаус. — Мне эти имена ничего не говорят, — сказал Мбага. — Но кроме этих пятерых там были еще двое. — Они оставались у другой машины, — напомнил дронга Это не обязательно, — заметил охотник. Женщина тоже должна была сидеть у машины, но она смогла вернуться с вами. Эти двое сидели в машине, повторил дронга я самых там видел. Ты видишь только то, что можешь видеть, сказал Мбага, и не видишь того, чего не можешь. Хорошо, предположим, что мы посчитаем и их. Семь человек, кроме нас двоих. Это много, Мбага. Нужно найти одного, кто совершил это убийство. «Найди его сам». «Бага сказал тебе все, что он знал». «Охотник поднялся и взял свое ружье. Теперь все масаи будут знать, что на моей охоте убили белого человека». Добавил он с невозмутимым выражением лица. «Значит, я должен отдать свое ружье сыну и перестать быть охотником». «Ты ни в чем не виноват», — поднялся следом за ним Дронго. Ты не мог следить за львами и людьми, тем более, когда кто-то стреляет в своего друга. «Я должен был следить», — возразил охотник. «Никто не узнает», — сказал дронга «ведь никого из Масаев здесь не было. А мы не пойдем в ваше племя, чтобы всем обо всем рассказывать». «Об этом сегодня узнает вся деревня Масаев», — невозмутимо произнес Мбага. «Откуда? Там не было никого из ваших». — Там был я, — напомнил охотник. — И я расскажу всем о моем позоре. дронга подумал, что ему все равно не понять логику мышления этого человека. Мбага должен был вернуться в свою деревню и сам рассказать о собственном промахе. Ему и в голову не могло прийти, что такой позорный факт можно скрыть от своих соплеменников. — Прощай, — сказал Мбага, поворачиваясь в другую сторону и уже... Глядя на гору, добавил: "Сегодня была хорошая охота. Жаль, что она так печально закончилась". С этими словами он неторопливо тронулся в путь. Дронга проводил его долгим взглядом и, не найдя ничего лучшего, снова сел на землю. Значит, это было убийство. Первый, на кого падает подозрение это банкир Пульбретти. По непонятно пока причинам он также странно вел себя в Кейптауне, едва приехав в город, взял ночью машину и куда-то уехал. За это время убили Стивена Фостера. Затем Бретти вернулся, сдал машину и поднялся к себе в номер. Вчера ночью он довольно долго спорил с Арксманяном. Тот просил о какой-то финансовой отсрочке, а Бретти не соглашался. Возможно, устранение друзей Бенкалета каким-то образом связано с этим разговором? Тогда подозрения против швейцарского банкира более чем обоснованы. Хотя выстрелить в темноте он мог и с испуга. А вот зарезать Стивена вполне был способен. По крайней мере, рукопожатие у него достаточно сильное. И он дважды точно стрелял в уссурийского тигра, несмотря на его плохое зрение. Или это уловка? Тогда действительно главный подозреваемый – это Поль Бретти. Вторая подозреваемая — это, конечно, Евгения Кнаус. Она всё время требовала, чтобы её взяли с ними на охоту. Искала удобный момент? Выжидала? У них были более чем напряжённые отношения с погибшим. Она ехала с ним, а он откровенно унижал её, не уважал ни во что не ставил. Один только эпизод с этой темнокожей стюардессой Лайзой, с которой он заперся в туалете в конце салона, многое объясняет. Покойный был не лучшим образцом порядочности и чести. И Женя вполне могла его ненавидеть. Именно поэтому она так рисковала, пытаясь оказаться на охоте рядом с ним, чтобы в решающий момент выстрелить несчастному в грудь. Вполне возможный вариант. Это если брать во внимание только личные мотивы и ревность, а есть еще и другие мотивы, например, финансовые, о которых он просто не может знать. «Третий подозреваемый», — Дронго задумался, — «наверное, Джован Араксманян. Он несколько раз демонстративно громко подчеркивал, что не хотел отправляться на эту охоту. Для чего? Чтобы создать самому себе алиби или нечто другое?» Ишлинский все время подначивал его насчет женщин. Могли быть личные мотивы, тем более, что ранее озвучивалось нечто, связанное с неприехавшей сюда женщиной. Что-то промелькнуло в разговоре, какая-то тень недосказанности. Остаются еще несколько человек. Сам Энце Бенкалета, чьи друзья начали погибать с такой ужасающей скоростью. Почему? Для кого? Какая-то тайна, связанная с самим Энце? Тогда почему сам он до сих пор жив? Или это цепочка случайностей? Два убийства подряд? Такие случайности не бывают. Получается, что милейший и добрейший Бенкалета тоже входит в число подозреваемых. Есть еще Стригун, который тоже мог выстрелить в своего друга. Но тогда почему он так долго ждал? Вполне мог расправиться с ним раньше, еще в Москве, наняв киллера и не рискуя самому стрелять в Ишлинского. Тоже непонятно. Но у него есть хотя бы алиби в отношении участия в убийстве Стивена Фостера. Уже пять подозреваемых. и плюс еще двое оставшихся в машине антон вермишев и джина роланде нужно поговорить с Джиной еще раз если бы дронка создавал детектив то сделал бы убийцей Джину, на которую вообще не могло пасть даже тени подозрения ведь ее не было рядом с ними в момент убийства в хороших детективах убийца всегда тот на кого меньше всего падает подозрений а джина как раз человек на которого Менее всего можно подумать, хотя она сама сказала, что умеет стрелять. Тогда нужно предположить, что Джина прошла за ними до места, где находились убитые львы, и выстрелила в Ишлинского. Остается только найти подходящий мотив. Тогда можно подозревать и Антона, который оставил женщин одних чтобы дойти до места охоты и застрелить шлинского дронга покачал головой. Всякая чушь не может считаться достаточным основанием для обвинения. Нужно понять, кому это выгодно и из какого ружья был убит Ишлинский. Конечно, найти пулю просто невозможно, а вот провести экспертизу оружия вполне допустимо и проследить траекторию полета пули. Это все могут сделать в морге города Найроби, куда обещали сегодня доставить тело, прислав за ним вертолет. Семь подозреваемых. Это весьма много. Но нужно быстро выяснить, кому именно была выгодна смерть Артура и шлинского ведь уже через один-два дня все разъедутся по своим городам, и истину будет установить почти невозможно. «Почему вы сидите на голой земле?» спросил его появившийся рядом Бенкалетта. «Думаю о том, что случилось». пояснил дронга поднимаясь. «Мне показалось, что это самое удачное место для такого рода мыслей, ведь здесь обычно сидел ваш друг Мбага». «Где он сейчас?» «Ушел». «Как ушел? Не попрощавшись?» «Он ушел, чтобы рассказать в своей деревне о гибели белого человека, которая случилась на его охоте», пояснил дронга Насколько я понял, он собирается передать свое старое ружье сыну и больше никогда не охотится, приняв это как наказание за его промах на последней охоте. «Все, что связано с охотой, для них свято», — пробормотал Энца. «Я могу его понять, если сам думаю, что никогда больше не смогу сюда приехать после такой трагедии. Эта случайная пуля на самом деле попала... не только в артура и шлинского, но и в меня и в бедного мбагу. Я думаю, что пуля была совсем не случайной, негромко сообщил Дронга. Бенкалет, уже собиравшийся уходить замер, остановился, медленно повернулся к Дронге. Что вы хотите этим сказать, спросил он. Именно то, что я вам сказал, невозмутимо ответил Дронга. Я считаю, что пуля была не случайной. — Кстати, точно так же думает и наш ушедший друг Мбага. — Вы с ума сошли? — очень тихо, но выразительно спросил Энца. — Неужели вы считаете, что среди моих гостей мог оказаться убийца? — Здесь нет чужих. Двое друзей погибшего, его любимая женщина, мы с вами и Поль. — Это известный швейцарский банкир, чья репутация гарантирует его абсолютную честность. и среди этих людей мог оказаться убийца, вы понимаете, что сейчас сказали? — Именно поэтому и сказал, — пожал плечами дронга Когда должен прилететь вертолет из Найроби, который пришлют за телом погибшего? — Сегодня, после обеда. — Я хотел бы полететь с ним. — Не уверен, что это получится, — ответил Бенкалета. — Почему? — Его друзья и госпожа Евгения Кнаус собираются сопровождать тело в Найроби, В вертолете не будет места даже для переводчика. «Мне нужно лететь обязательно», — пояснил дронга «В теле погибшего пулевое отверстие, которое может дать ответ на многие наши вопросы. Ведь Араксманян стрелял из своего карабина, а там патроны особенные. И у тульских оружия они иные, более вытянутые. В общем, почти у каждого оружия, которое было использовано на вчерашней охоте, есть свои патроны, и мы, Довольно быстро узнаем, из какого именно оружия был сделан выстрел Вишлинского. «Какая разница? Это был несчастный случай?» «Это было преднамеренное и тщательно спланированное убийство», — уверенно произнес Дронго. и «Есть много незначительных деталей, собрав которые, мы можем сделать однозначный вывод». «Помолчите». Быстро попросил его Бенкалетта, увидев, как из дома выходит несколько человек-гостей. «Помолчите, ради всего святого! Ничего больше не говорите! Мы и так испортили людям не только отдых, но и всю дальнейшую жизнь!» Они вышли из дома все вместе. Все трое гостей, приехавших, вместе с Ушлинским. Было понятно, что ни один из них так и не лег спать после тяжелой ночи в саванне. Все трое направлялись к ним. — Пожалуйста, — еще раз попросил Энце, — ничего им не говорите, не будем огорчать и без того потрясенных друзей погибшего.